Диак с холодным интересом рассматривал внешне спокойного бригадира, при этом шевелил губами, как бабка, впервые увидавшая паровоз. Потом губы скривились в хитрой усмешке. — Мы, воры, конечно, волки, серые, незаметные, чаще голодные, чем сытые. Жизнь у нас волчья. Надо быть шибко хитрым чтобыбы остаться живым все так он опустил глаза не потеряв однако интереса к сидящему с правой стороны человеку пытаясь разгадать возникшую перед ним загадку но ведь ты тоже волк вадим поди похитрее нас еще будешь с родственники мы только масть у тебя другая белой ты масти И ход другой. Ты это как его, и иноходец. Таких волков в природе не бывает, — попытался расслабить напрягшийся разговор Соломон Маркович. — То в природе, — подмигнул ему дьяк, — в твоем социализме всяких чудес насмотришься, тем более в развитом. а Надо же так людям мозги заплести. Всю жизнь, значит, в недоразвитом, а нынче в развитой подались. Мне разницы нет, какой у нас социализм. Упоров поднялся, махнул рукой Волкову, чтобы он следовал за ним. Свободу надо вырвать у этой кодлы. Пашешь-то ты один хрен на его родимого на развитой, — продолжал выговаривать вслед еще не остывший от перенесенной обиды Никанор Евстафьевич. — Ишь, какие ловкие! Волка работать заставили! Прям цирк! Но все это было только начало, из которого закрутилось большое и опасное дело. Начальник лагеря «Золотинка» теперь уже полковника Скотский, прочитав про успехи бригады Упорова, через голову начальника отправил в Москву бумагу, в коей объяснил вредность подобных экспериментов. Люди, которые в ней собраны, в большинстве своем исправлению не подлежат, о чем он, как коммунист, молчать не может. К письму полковник приложил аттестацию некоторых членов бригады во главе с бригадиром. А так как тень легла на крупное начальство, из Москвы послали важного чиновника, чтобы он нашел правых и виноватых, естественно, опираясь в своем расследовании на мнение местных партийных органов. Проверяющий приехал уже весной, когда на ближних озерах просел посеревший лед а по берегам мутных говорливых ручейков забегали длинноногие кулички. Переболевшая долгой суровой зимой природа возвращалась к жизни под шумные многоголосье устраивавших свое жилье птиц. Даже зэки немного ожили, хотя их беспощадно косило цинга. Впрочем, настоящая весна, так иногда случается на Колыме, Наступило в один день. Вспыхнуло солнце, вспыхнула робкая зелень на южном склоне хребта, по которому ранним утром протрусила всклокоченная после спячки медведица в сопровождении двух медвежат. В тот день он и появился, большой породистый полковник в кожаном пальто на цигейковом подкладе, такой значительный, что рядом с ним... Сам начальник управления в своих бакенбардах выглядел обыкновенным старшиной. Зэки видели его один раз перед разводом. Но он шел одиноко, независимый, переступая лужи. Пальто, как у боевого полководца, на распашку чтобы каждый желающий мог видеть плотный ряд орденских колодок на темном зелени мундира. Полковник думал о песцовой шубе для жены и лисьей для дочери заместителя министра. Семнадцать с половиной тысяч заключенных рассматривали его с застарелой надеждой на изменения. Изяма Калаянов, считавшийся среди блатной публики почти ясновидцем, сказал, сплюнув сквозь золото двух целых зубов, — Если эта важная птица замутит поганку, полетят головы. — Че ты бурёвишь, репин сраный? — оборвал его злой Гарик Кломботский, получивший вместо обещанной русалки Сталина с рыбьим хвостом и куском вуали, кокетливо закрывавший левую щеку. — Не обманывай людей, это финансист! — а ордена, по-вашему, он их выиграл в очко у маршала Конева? Главных разговоров за дверью кабинета начальника колонии так толком никто и не узнал. Но когда инспектор начал трясти перед носом губаря личными делами членов бригады Упорова, полковник сказал, не убирая птичьих глаз с заколебавшегося взгляда гостя, Они преступники. Они отбывают наказание. Голос старого чекиста был вкрадчиво недобрым. Критерием их исправления пусть и даже имитации исправления является конкретное дело. Оно есть. Таких показателей в проходке шахт Колыма не знала. Вот отчет о деятельности бригады Инспектор даже обрадовался, что можно убрать глаза из-под этого птичьего взгляда, и стал читать отчет. — Боюсь, за производственными показателями мы не видим человека, так сказать, его идеологической наполненности. — С нас спрашивают золото. — Вы и ваше начальство интересуетесь только теми показателями которые перед вами. Поступил донос, отношение поменялось. Этим летом часть бригады будет работать на поверхности. Своими силами, без ущерба для плана, отремонтировала четыре бульдозера. Хозяин Крученого поднялся, чтобы закончить уверенно и просто. Есть золото. Хорошее, без серьезных срывов в поведении. И кто знает, не приведет ли это состояние, вкус к нормальной жизни в будущем. Партия учит нас смотреть глубже, не терять бдительности, сталкиваясь с внешним благополучием. Мудрая мысль, — кивнул без особого энтузиазма начальник управления Дочкин. — Давайте поедем и посмотрим на лучшую бригаду Колымы перед тем, как ее разогнать. «Ну, что вы говорите, так уж сразу разогнать!» Полковник решил, что песцовая шуба для жены обеспечена. Не стал перегибать палку. «Составчик, согласитесь, не блестящий, но ведь работаешь же черти полосатые. Ваши доводы мне кажутся более убедительными, нежели...» «Донос полковника Оскотского...» «Дело не в названии. Привлекательна сама идея. Ориентир зажечь маяк. Райком партии как отнесся?» «Положительно. Поддержал полностью». «Да нет. Конечно же, это интересно, братцы. Привыкли работать с оглядкой, а Владимир Ильич не уставал повторять слова о творческой инициативе масс». На пороге кабинета без стука появился адъютант, держа ладонь у блестящего козырька фуражки, доложил. «Машина подана!» Инспектор бодро зашагал к вешалке, а, оказавшись на крыльце, с наслаждением втянул в себя пахнущий тающими помойками воздух. «Это же и не воздух! Колымский бальзам! Завидую вам, ребята!» — Место начальника лагеря вас устроит? — шутливо спросил Дочкин. «Хе -хе — полковник изобразил на лице грусть. — Кто меня отпустит? — Работы не в проворот, хотя и зовет Колыма-матушка. Но долг есть долг. — Я вас понимаю, Петр Макеевич! — сочувственно кивнул начальник управления. Холодные глаза его говорили совершенно о другом.